Новеллы семнадцатые. Прекрасные дамы, на мне тяжелая обязанность, если я захочу удовлетворить вас хорошими новеллами, как удовлетворяли вас те, кто рассказал ранее меня, но с Божьей помощью я надеюсь хорошо с ней справиться. Итак, вы должны знать, что в нашем городе был когда-то богатейший купец по имени Орегучи Берлингери, который по глупости, как то и теперь ежедневно делают купцы, захотел облагородиться через жену и взял из себя девушку, мало к нему подходившую, по имени Монусис Монду. Так как по обычаю купцов он много ездил и мало бывал с нею, она влюбилась в одного молодого человека по имени Руберто, который долго за ней ухаживал когда она сблизилась с ним и, быть может, не совсем осторожно пользовалась этой близостью, ибо это очень ей нравилось. Случилось, что Оригучио кое-что об этом прослышал. Как бы то ни было, но он стал к ней ревнивейшим человеком на свете, бросил свои выезды и все другие дела, и чуть ли не все свое старание положил, чтобы хорошенько сторожить ее, и никогда не засыпал, пока не увидит, что она прежде легла в постель» вследствие чего жена очень опечалилась, ибо никоим образом не могла сойтись с Руберто. И вот, много передумав, как бы найти какой-нибудь способ, чтобы сойтись с ним, а он сильно ее о том упрашивал, она измыслила такое средство. Так как ее комната выходила на улицу, и она часто замечала, что Орегуччо, засыпавший с трудом, спал потом очень крепко, она придумала так устроить, чтобы Руберто... Приходил около полуночек к двери дома, она пойдет отворить ему и побудет с ним немного, пока муж крепко спит. А чтобы самой слышать, когда он придет, так чтобы никто об этом не догадался, она затеяла спустить из окна своей комнаты нитку, один конец которой доходил бы до земли, а другой же провести низом по полу до своей постели, где она спрячет его под бельем, а когда ляжет в постель, привяжет себе к большому пальцу ноги. Затем, велев сказать о том Руберту, она приказала ему, когда придет, потянуть за нитку. Если муж спит, она выпустит ее и пойдет отварить ему. Но ну, если не спит, она ее удержит и потянет к себе, чтобы он не ждал. И это понравилось Руберту. Он ходил туда несколько раз и иногда случалось, бывал с ней, иногда нет. Когда они продолжали проделывать эту хитрость, случилось наконец однажды ночью, что жена спала а Оригучио, протянув ногу по постели, обнаружил эту нитку. Поэтому, схватив ее рукою и найдя, что оно привязано к пальцу жены, он сказал себе, тут должно быть какой-нибудь обман. Заметив, что нитка выходила из окно, он твердо уверился в этом. Вследствие этого, тихо отрезав ее от пальца жены, привязал к своему и стал поджидать, дабы увидеть, что же это значит. Не прошло много времени, как явился Руберто, и потянул по обыкновению за нитку. Оригучу проснулся, а так как он не сумел хорошенько привязать нитку, а Руберто потянул ее крепко, нитка осталась у него в руке, и он понял, что ему следует подождать, что он и сделал. Оригучу поспешно встал и взял свое оружие, побежал к выходу, чтобы посмотреть, кто там, и расправиться с ним. Был Оригучу хотя и купец, но человек горячий и сильный, — Когда он подошел к двери и стал отворять ее не так тихо, как это обыкновенно делала жена, Руберто, бывший в ожидании, услышав это, сообразил, как и оказалось, что отворяет дверь сама Орегучио, поэтому он тотчас же бросился бежать, а Орегучио следом за ним. Наконец, когда Руберто далеко убежал, а тот не переставал его преследовать, Руберто, бывший также вооруженным, вынул меч, обернулся, и они оба принялись один нападать, а другой защищаться. Дама проснулась, когда Орегучи отворил комнату, и, увидев, что нитка срезана с пальца, тотчас же догадалась, что ее обман открыт. Услышав, что Орегучи побежал за Руберто, она тотчас же поднялась и, сообразив, что может от этого последовать, позвала свою служанку, которая обо всем этом знала так ее уговорила, что уложила ее вместо себя в постель, прося ее не объявлять себя, а терпеливо перенести удары, которые нанес бы ей Оригучу, ибо она так поблагодарит ее, что у нее не будет причины сетовать о том. Потушив свечу, горевшую в комнате, она вышла из нее и, спрятавшись в одной части дома, стала поджидать, что же будет. Когда Орегучи и Руберто бились друг с другом, услышали о том соседние жители улицы и, поднявшись, начали бронить их. А Орегучи, боясь, что как бы его не узнали, не разведав, кто был молодой человек и ничего не учинив ему, оставил его и, сердитый и злобный, пошел домой. Войдя в комнату, он принялся оговорить с гневом. «Где то негодная женщина? Ты потушила свечу, чтобы я не нашел тебя, но ошиблась». И, направившись к постели, думая, схватив жену, схватил служанку, и сколько хватило у него рук и ног, надавал ей столько ударов и пинков, что сбил ей все лицо, под конец обрезал ей волосы, все время осыпая ее величайшей бранью, которую когда-либо говорили дряной женщине. Служанка сильно плакала, и было есть чего, хотя когда она говорила «Ах, типа милосердство бога ради, уж будет!» ее голос так заглушали слезы, а Регучио так был объят яростью, что не был в состоянии различить, что это был голос другой женщины. Они а не жены. Отколотив ее волю и обрезав волосы, как сказаны, он говорит, я не стану расправляться с тобой более негодница, а пойду к твоим братьям и расскажу им, как ты себя ведешь, а затем пусть они придут за тобой и учинят, что сочтут нужным для своей чести и уведут тебя, ибо поистине в этом доме тебе более не жить. Так сказав, он вышел из комнаты, запер ее снаружи и ушел один.